Глава 15 Наверное, даже если бы у меня было время на раздумья, первым бить Рысева я бы не стал. Но все происходило стремительно и случился худший из возможных раскладов. Опустошая наши резервуары и броню, по залу прошла волна магии По счастью, силы вражеских заклинаний не хватило на то, чтобы высосать энергию и из пирамидок, и, используя их, я поставил барьер прямо посреди комнаты отделяя нас с пермяками от нападавших. Не прошло и доли секунды, как на защитное поле обрушился мощный поток магии, и, к моему огромному удивлению, за секунды его снес. Я инстинктивно зажмурился, но мои уже успели сориентироваться и поставили еще несколько щитов. Правда, только перед нами. Пермяков окутало бушующее пламя. «Прикрывайте ФМД!» — заорал я, и, чувствуя, как от куров меня льется энергия, ударил сам. Комбинированная цепная молния была самым смертоносным заклинанием из тех, что я отрабатывал вот на такие крайние случаи. Сочетание тьмы, ветра и огня должно было поразить сразу всех противников, но неведомым образом они почти смогли отвести мою атаку. Молнии буквально облетели рысевые телохранители и обрушились на Толстого. Князь не успел даже заорать и буквально рассыпался в пепел. Рысев скинул руку, направляя ее на меня, но атаковать не успел. Прямо перед ним возникли две фигуры — маленького китайского монаха и белокурой девушки. Хранители ударили одновременно, вот только попали они в телохранителя, закрывшего собой советника императора. Бойца швырнула на Рысева, и они оба упали на пол. На двух, все еще стоящих на ногах нижегородцев, обрушилась магия «Моих ребят». Но их поля уверенно держались, они перерабатывали даже магию тьмы. Рысев достал что-то, — крикнул вдруг Гензо. Я выпустил очередную молнию и перевел взгляд. Михаил Ильич держал в ладонях большую черную сферу, и в этот момент она ослепительно вспыхнула. «Щиты — Щиты! — закричал я, окутывая нос и союзников полями. «Отходим — Отходим! — донесся до меня голос Рысева и в следующий миг помещение заволокло чрезвычайно едким дымом. «Какого хрена мы не взяли шлемы? Гензо, где они?» Ответом мне была тишина, и в этот момент я вдруг с ужасом осознал, что в миг, когда советник императора активировал сферу, исчезли готовые нанести очередной удар Лун и Широн. Я ударил вслепую, а в следующий миг услышал в коридоре крик «Враг отступал». «Займитесь пермяками!» — крикнул я, и, колдуя свежий воздух, на ощупь двинулся к выходу. «Измена!» — донесся до меня голос бегущего впереди рысего. «Акулов напал на нас!» Я ударил на голос, но за долю секунды до этого меня снова накрыло тьмой, и приготовленное заклинание рассеялось. Противник явно знал, что делал. «Гензот, ты тут!» — крикнул я, и снова не получил ответа. Впереди забрежил свет. И, обкастовавшись щитами, я вывалился на улицу, как раз вовремя, чтобы увидеть, как наши доски падают на Трою. — Стоять, сука! — заорал я и, воспользовавшись пирамидкой, атаковал подаренную мной тарелку. Хрен там. Транспорт уже окружили щиты, и мое заклинание полностью заблокировали. — Гензо, ты где? — Тишина. Черт, сейчас главное, чтобы не началась рубка еще и между нами и пермиками. «Внимание войскам Савина, говорит князь Акулов!» Мой многократно усиленный магией голос загремел на трое. «Всем собраться на главной площади! Пермяков не трогать! Это нижегородцы напали! Повторяю, пермяки не враги!» «Я здесь, начальник!» Услышав в ухе родной голос Гензоя, испытал ни с чем не сравнимое облегчение. «Артефакт этого козла меня заблокировал. Я и сейчас не могу к ним приблизиться». «Я тоже!» Тут же добавил Лун. — И я, — растерянно пробормотал Аширон. — Не высовывайтесь. Гензо, следи, чтобы наши с пермяками не начали воевать. Есть — Есть? Я посмотрел на ставшую уже совсем маленькими тарелки ниже городцев и, глубоко обдохнув, пустив вперед себе поток воздуха, рванул назад в дом. От совсем недавно свежего ремонта мало что осталось, как и от мебели. — Как он? — спросил я, забегая в комнату. — «В отличие от других пермяков, еще жив», — неуверенно ответил Свят, стоящий над Федором Михайловичем. «Но нужен нормальный лекарь». «Я вызвал наших», — сообщил Гензо. «Мила прилетит на ДДР через десять минут. Кстати, древний выжил только благодаря Чейром. Тот закрыл его стеной, но даже ее пробили». Я не успел отдать новое распоряжение, в коридоре послышались шаги, и в комнату вбежали Костя и Ольга. «Он должен выжить!» — я уступил место девушки и повернулся к ликвидатору. «Что случилось с досками?» «Когда эти козлы выбежали, мы двинули к ним, и в этот момент те бойцы, что их прикрывали, ударили общим заклинанием. Эта тьма, но какая-то необычная, высосали только магию воздуха, в том числе и из жемчужин, на которых доски работали. Охренеть! Это что только что произошло?» Массовое применение магии тьмы людьми, которые даже о ее существовании не могли знать. Так как я совсем недавно посадил первый соответствующий кристалл на планете, плюс артефакт, отключающий хранителей, и Рысев его активировал именно в тот момент, когда мои союзники вступили в бой, то есть он знал о том, что может встретить их. «Да, походу, не Рысев это был», — ответил на мои мысли Гензон. Это логичное объяснение, но оно тут же вызывает два вопроса. А кто тогда, если не Рысев, и что с ним делал настоящий Толстой, который тоже атаковал нас? Пермики идут. Едва Гензо сообщил об этом, как в коридоре снова застучали шаги, и в комнату ворвались бойцы в форме Пермской империи. — Что здесь происходит? — держа ладонь на рукояти меча и пристально оглядываясь, спросил плечистый возрастной вояка в форме полковника. «Неожиданное нападение нижегородцев», — повторил я. «Из ваших выжил только древний». «Галя, Володя, займитесь им!» Тут же скомандовал Пермяк, и двое лекарей присоединились к Ольге. «Мы тут ни при чем», — проговорил я, глядя полковнику прямо в глаза. «Это очень похоже на ловушку», — сквозь зубы процедил Пермяк. «Я понимаю, как это выглядит», — медленно продолжил я. «Поэтому нужно включать логику и искать того, кому все это выгодно». И это точно не я и не Савина. «Начальник, включи радио, срочно!» Голос Гензо заставил меня вздрогнуть. «Оно есть в соседней комнате». Свят тоже получил сообщение хранителей и выскочил за дверь, а через несколько секунд послышался громкий голос ведущего новостей. «Больше двадцати наших бойцов, а также вся пятерка представителей Перми убита». Приказом его императорского величества Ярослава Евгеньевича Орлова, бывший князь Акулов, лишен всех титулов и земель. За его голову объявлена награда в размере 100 миллионов рублей. Жителям Савина надлежит немедленно покинуть территорию Воронежской области и проследовать в Липецк. Повторяю, в результате вероломного нападения предателя Акулова и его приспешников были сорваны важнейшие переговоры. Князь Матвей Григорьевич Толстой, советник императора Михаил Ильич Рысьев, тяжело ранены. Больше двадцати наших бойцов, а также вся пятерка представителей Перми убита. Писяц. Я снова посмотрел на еще больше напрягшихся пермяков. Говорю же, это мне невыгодно. — Это не Акулов. Вдруг раздался тихий голос, и все мы перевели взгляд на открывшего глаза древнего. — Это нижегородцы напали. Дмитрий Николаевич спас меня. Ну, хоть так. Какие будут распоряжения, Федор Михайлович, полковник тут же подскочил к лидеру. — Делайте, как скажет Дмитрий Николаевич Акулов. Едва слышно прошептал старик, закашлялся и закрыл глаза. В дом снова кто-то забежал и к своему облегчению не увидел Милу. «Это наш сильнейший лекарь», — пояснил я. «Мило, Федор Михайлович во что бы то ни стало должен выжить». Девушка бросилась к магу, а я посмотрел на повернувшегося ко мне полковника. «Свяжитесь со своими. Скажите, что нижегородцы напали на наши делегации». С этой секунды Савина объявляет независимость и находится в состоянии войны с Нижегородской империей. «Укрепите оборону и ждите, пока Федор Михайлович придет себя». — Скорее всего, власть в Нижнем захватили неизвестные лица. Предположительно, очень сильные маги. Мне нужно время, чтобы разобраться с ними. И да, думаю, вам не стоит рассказывать рядовым гражданам о том, что это напали именно нижегородцы. В идеале вообще, до выяснения всех обстоятельств, об этой ситуации по радио не говорить. В будущем это может помешать прочному миру. — Я вас понял. После короткой паузы ответил полковник и, резко развернувшись, выбежал из дома. Я все передал домой Дим, сообщил Гензо. Скажи еще, чтобы не приближались к тарелкам противника. Носители тайны Самина покидать не должны, и отзовите всех наших, кто находится на Нижегородской территории. Есть, там, кстати, жемчужины привезли. Влад, займись ремонтом досок. Есть. Свят, мчи в Надо успокоить людей. Бери Катю, и пусть Иваныч покажет ваше выступление и там, и в Лос-Сантосе. — Расскажи все, как было, объясни, что я уже занимаюсь вопросом и лично выступлю позже. Еще скажи, что мы постараемся решить проблему без крови. Кто хочет, может уйти в любой момент, мы держать не будем. — Есть. — Гензо, еще свяжись с Харитонычем, пусть связывается со всеми подряд, начиная с Лазарева и рассказывает правду. — Есть. — Что еще? — Да хрена всего, но самое первоочередное вроде уже делается. — «Как он?» — я сел на корточке рядом с милой. «Сильно зацепила и опустошила. Но он выживет. Хоть одна хорошая новость». «Дима!» — Федор Михайлович снова открыл глаза. «Ты должен остановить войну!» «Остановлю!» — кивнул я и коснулся пальцами плеча старика. «А вы должны выжить. Я выделю наших лучших магов. Они сопроводят вас до Перми». Я выдавил из себя улыбку, а потом резко встал кинул взгляд на обугленные куски моего портрета в лежащей на полурамке и выбежал из разгромленной резиденции. «Василиса, быстрее!» Вячеслав Матвеевич, когда-то бывший поджигатель, а сейчас глава представительства Савина в Усмане держал в руках огромную коробку, а ногой дверь. «Да, бегу!» Девушка обвела редакцию Савинского вестника взглядом и глубоко вздохнула. «Вот дерьмо!» Они уже почти стали самой популярной радиостанцией страны, а тут на тебе такая подстава. Какой-то странный поклеп на князя и пятнадцать минут на сборы самого ценного оборудования. Да быстрее же! снова крикнул мужчина. Сейчас дороги перекроют. Бегу! Василиса поправила тяжелейший рюкзак, с трудом наклонившись, схватила с пола плакат Савина наш дом и рванула к выходу. Пять забитых битком фургонов с символикой Акулова уже ждали, и едва руководители запрыгнули в двери последнего, как машины, визжа покрышками, рванули в сторону ворот Усмани. — Это ты удачный из Перми вернулась, — рассмеялся Вячеслав Матвеевич, пристраивая коробку на последнее свободное место. — Да уж, — Василиса сняла рюкзак. — Как там ребята с рынка? — Да у них же машины без символики. Должны нормально выехать, чёрт! — Что там? Журналистка выглянула в окошко на задние двери. «Вот зараза!» Их быстро догоняла колонна не меньше, чем из десяти полицейских машин. «Можно попробовать прорваться!» Проверяя пистолет, пробормотал Вячеслав Матвеевич. «Люди Мышкина не должны нападать на мирных!» «Ну, как тебе сказать?» Василиса потерла нос. «Измена и нападение на князя и правую руку императора тоже не каждый день бывает Хрен знает, что там у них за приказ!» «Это да!» «Вижу ворота!» — доложил водитель первого фургона. «Они закрываются!» «Вот дерьмо!» Василиса еще раскинула взгляд в окно. Полицейские машины уже ехали вплотную. «Петя, останови прямо перед постом, и, главное, улыбайся!» Не прошло и пятнадцати секунд, как колонна встала, и Василиса распахнув двери, выпрыгнула на улицу. Девушка проигнорировала остановившуюся следом машины и заспешила к воротам. «Что случилось, ребята?» Нацепив на лицо самое выражительные из своих улыбок, спросила она ушагнувшего ей навстречу капитана. Выезд из города закрыт, хмуро произнес тот, глядя журналистки за спину. Приказ из Нижнего. Да ладно вам, девушка звонко рассмеялась. Мы всего на минуту опоздали. Давайте вы сделаете вид, что мы успели проехать, а потом я про вас что-нибудь хорошее в новостях скажу. Приказ из Нижнего, повторил капитан. И тут сзади раздался другой, гораздо более уверенный голос. — Юдин, открой ворота! Василиса обернулась, и ее улыбка стала еще шире. — Но, господин майор из центра, открой ворота, я сказал! Грозно рыкнул Федор Филимонович Мышкин. — Не видишь? Мы сопровождаем людей Акулова в Липецк! Есть! Дежурный обернулся к своим и махнул рукой. — Открыть ворота! — Спасибо, Федор Филимонович, — прошептала Василиса когда они с майором быстро зашагали к концу колонны. — Не за что, — так же тихо ответил Мышкин. — Мы проводим вас до поворота, потом гоните на полную, скоро сюда прилетят тарелки. И передайте Дмитрию Николаевичу, что мы с Гусевым и Гайнуддиновым ближе к вечеру приедем в огненную садьбу. — Обязательно передам, — журналистка кивнула и запрыгнула в фургон. — Двинули. Тяжелые створки императорского кабинета распахнулись, и в него зашли гордые в облике Рысева и его заместитель Антипенко. А где Дима? — спросил князь Толстой, вскакивая с кресла императора, в котором в ожидании возвращения переговорщиков успел задремать. — Теперь тебе придется играть себя самому, — буркнул глава Альфы и, бесцеремонно отодвинув князя, рухнул в кресло. Накрыл его Акулов. Толстой почувствовал слабость в ногах и, подойдя к гостевому стулу, опустился на него. — Ты чего побелел-то? — поднял бровь гордый. — Сам же говорил, что он для тебя всего лишь прикрытие, или... Лицо Лжерысева вдруг удивленно вытянулось. — Да ладно, братан, только не говори, что это никакой не твой двойник, Дмитрий был, а Тимофей Толстой. — Это я, Тимофей, — после паузы тихо ответил князь Толстой. — Во дела! Гордый со всей дури шмякнул кулаком по столешнице и посмотрел на замершего рядом с ним зама. — андип ты слышал? Вот это многоходовочники! Сколько там лет назад чрезмерно активный Тимофей Григорьевич Толстой вдруг якобы умер, и все досталось его спокойному брату-близнецу Матвею. Пятнадцать? А этих мы все это время водили всех за нас. Следи за базаром! — прорычал князь. — Да ладно, ладно, братан. — Что ты сразу? — Командир Альфы рассмеялся, но тут же снова стал серьезным. — И ты это... — Давай свою тетрадочку, ну ту, где способности Акулова записывал. Я тебе сейчас туда много нового надиктую. — Зачем? — Вскинул голову князь Толстой. — Он что, жив? — Ага, жив и здоров, падла, и чудом нас всех там не положил. Знаешь почему? — Потому что ты не такой крутой, как думал. — Нет, моля, потому что у него минимум четыре хранителя. — Кого? — Хранителя сранных, иллюзий, изменений, воды и ветра. Если честно, я до последнего момента думал, что тут озеро нам насвистело для того, чтобы мы не расслаблялись, но не тут-то было. И самое забавное, — Гордеев оскарил зубы, — что мы теперь резко перешли из разряда плохих ребят в разряд спасителей мира. «Это как?» — Толстой окончательно перестал понимать, о чем говорит собеседник. «Да так, что рассуществование хранителя — правда, значит и остальное тоже. А остальное звучит следующим образом. Если кто-то имеет больше одного хранителя, то отсчет дней до конца мира включился. И если мы хотим еще потоптать родную русскую землю, Акулова нужно срочно убить». Тарелка медленно опустилась между стволами толстых берез и села на траву рядом с моей доской. — Встреча с вами, государственная измена, Дмитрий Николаевич, — произнес Олег Сергеевич Лазарев, подходя ко мне. — И тем не менее вы ее назначили, — улыбнулся я и протянул князю руку. — Сразу скажу, мы тут ни при чем. — Да, ваши люди уже сообщили вашу версию, и признаться, даже нападение пермяков на Нижегородскую империю меня не вводило в такой ступор. Меня тоже кивнул я и присел на край доски. У меня только одно объяснение случившемуся. Я встречался не с Лысевым. К сожалению, это с большой долей вероятности значит, что и императоры могли подменить. Вопрос — кто? Не только в этом вопрос. Князь смерил меня хмурым взглядом. Сразу как пришли новости, со мной связался Матвей Григорьевич Толстой и подтвердил то, что вы на них напали. Его тоже подменили сквозь стиснутые зубы, процедил я. И в этом я уверен на сто процентов. А вот я на сто процентов уверен, что говорил именно с ним, — Олег Сергеевич покачал головой. Он все в красках описал, а потом ни к селу, ни к городу вспомнил аж два наших с ним старых разговора, и о них точно никто не знал олег сергеевич они не дураки и подготовились того толстого что говорил с вами сегодня на встрече точно не было я вам это гарантирую потому что того толстого я лично убил и это был именно тот человек с которым я встречался у вас в усадьбе после зачистки саратова убили ошарашенно переспросил князь ага после того как они в пятером используя редчайшую магию тьмы напали на нас и пермскую делегацию. Пермяки, кстати, не все погибли, и там знает, кто на самом деле во всем виноват. Хотите взглянуть, как это было?» Князь ничего не ответил. Несколько секунд он буравил меня взглядом практически черных глаз, а потом сел рядом. «Гензо, покажи всю запись с момента встречи до того, как Рысев тебя заблокировал. Прямо перед нами появилось изображение неба над Трой. Лазарев покосился до меня, но ничего не сказал и подался вперед, чтобы все внимательнее рассмотреть. «Мне это невыгодно, Олег Сергеевич», — тихо продолжил я, когда видео закончилось, и картинка исчезла. «Вы умный человек и должны понимать, что я бы все равно стал императором, без капли крови, и люди приняли бы меня с распростертыми объятиями. Орлов бы не принял». Так тогда мне на Орлова и нужно было нападать, причем втихую, подстроив все как несчастный случай, а не предупреждать его подобными действиями. То, что произошло, путает мне все карты. Я чудом избежал войны с пермяками, думаю, гады собирались всех нас убить, и основной целью, вероятно, был я. Меня бы обвинили во всем и забрали бы сабина со всеми мощностями и секретами. Мы им не дались, и они включили план «Б». Скорее всего, вас вскоре вызовут во дворец. Уже вызвали. Я должен там быть через пять часов. Полечу сразу, как мы с вами закончим, и я отдам распоряжение своим. Не советую, Олег Сергеевич. Если вы начнете сомневаться в их точке зрения, то вас или загипнотизируют, или убьют и подменят. Я должен во всем разобраться. Клент в сердцах ударил ладонью по краю доски. — Да и не могу не поехать. Это измена. А у меня пока ваше слово против слова императора. Там больше нет императора. Я не могу этого знать. Лазарев вскочил и принялся шагать от одной березы к другой. — Повторяю, если бы я напал первый, от них не осталось бы и мокрого места. — А, ладно, я махнул рукой. «На самом деле я и сам бы полетел на вашем месте, но я намного сильнее». «Вы умеете ставить защиту на мозги?» — вдруг спросил собеседник. «Вы имеете в виду, чтобы вас никто не смог загипнотизировать?» «Да, умею», — ответил я и после небольшой паузы продолжил. «Но так вас точно убьют». «Ха! А Лучше умереть, осознавая себя, чем служить марионеткой в случае, если вы правы». «Тут не все так однозначно», — я усмехнулся. «Рано или поздно я убью их всех, и тогда вы снова станете свободным». «Мне нужна защита, Дмитрий Николаевич. Вы сможете ее быстро сделать?» «Мне нужно пятнадцать минут и ваше желание». «Все это у вас есть», — Лазарев решительно вернулся на свою тарелку и рухнул в кресло. «Больше уговаривать упрямого князя смысла не было, да и времени». Мне предстояло еще целая куча дел, и для начала следовало слетать в Усмань и Липецк. А раз уж козлы начали играть не по правилам, то и у нас в колоде найдется парочка козырных тузов.